Харольд Робинс «Куда ушла любовь?» Перевод с английского. Издательство Каисса, Ставрополь, 1993 год. Читает Николай Козей. Часть первая. Рассказ Луки. Пятница. Ночь. Это был день сплошных неудач. Утром я лишился работы. Днем смотрел по ящику в бейсбол и чуть не лопнул от злости, когда Марис сделал рывок через все поле. Пока телевизионные камеры вели его в лица краснокожих, Сен и сантехнически светились от самоуверенности. Вероятно, они забыли о том, что оставалось еще четыре игры. А ночью зазвонил телефон. Я мучился от бессонницы и пялился в серый потолок, стараясь не шевелиться, чтобы не разбудить Элизабет. Бесстрастный голос телефонистки произнес. Мистер Луку Керри, пожалуйста. Вызывает Междугородная. Я у телефона. Элизабет зажгла свой ночник. Она сидела в постели, и по ее обнаженным плечам рассыпались белокурые волосы. Кто это? Едва слышно, прошептала она. Не знаю. Быстро ответил я, прикрывая трубку ладонью Междугородка. А может, это по поводу работы в Дайтоне? С надеждой произнесла она. Мистер Керри, спросил мужской голос со слабым западным акцентом, да-да? Мистер Лука Керри, он самый, я начал немного злиться. Если это была шутка, то очень неудачная. Сержант Джоф Лин из полиции Сан-Франциско. Сейчас акцент слышался более отчетливо. У вас есть дочь по имени Даниэль. Внезапно страх сжал мое сердце. Да, есть. Мгновенно ответил я. Что-нибудь случилось? По-моему, да. Медленно сказал он. Она только что совершила убийство. Странная штука, человеческий рефлекс. Я... Чуть не расхохотался, услышав его слова. Перед глазами у меня уже возникло ее истерзанное окровавленное тело, лежащее на какой-нибудь заброшенной дороге. Я прикусил язык, чтобы не выпалить всего лишь. «С ней все в порядке?» — спросил я. «В порядке. Могу я поговорить с Даниэль?» «Не раньше утра», — ответил полицейский. Ее повезли в детский приемник. «А где ее мать? С ней можно поговорить?» «Нет. Она у себя наверху, у нее истерика. Доктор, наверное, уже сделал ей укол. Но хоть с кем-то мне можно поговорить?» «Мистер Гордон поехал с вашей дочерью». Харис Гордон?» — уточнил я. «Да. Знаменитый адвокат собственной персоной. Это он попросил меня позвонить вам». Гаррис Гордон считался лучшим адвокатом. Да он и был лучшим. И самым дорогим. Уж я это знаю. Гордон представлял интересы Норы на нашем бракоразводном процессе и сделал из моего адвоката посмешище. Мне стало чуть легче. По крайней мере, не такая уж безнадежная у Норы истерика, если она нашла в себе силы вызвать его. Вы хотите узнать, кого убила ваша дочь? В голосе полицейского послышалось любопытство. Он почти сказал, убила. Я до сих пор не верю, что она кого-то убила. Даниэль не способна обидеть даже муху, ей еще нет и 15 лет. Можете мне поверить, она убила его. Бесстрастным голосом подтвердил сержант Флинн. Кого Тони Рицо.